В пятницу вечером Жанна с Сидоровым и Айхенбаумом отправились в боулинг. Жанна оказалась проигравшей, к тому же сломала два ногтя на правой руке. Сидоров с Айхенбаумом в виде утешения угощали ее пивом, тут же в баре при боулинге. Разошлись только в третьем часу ночи. От пива у Жанны шумело в ушах, и была такая тяжесть в руках и ногах, что она едва могла ими шевелить. Спала она скверно а на следующий день позвонила Марату и попросила его принести анальгин. Он принес лекарство и очередную розу, роскошную на длинной ножке, чайную розу. «Маратик, мне так грустно!» — пожаловалась она, окутаясь в шерстяной плед. «Если бы не ты, я бы просто пропала». «Ты завтракала?» — спросил он, ставя цветок в вазу. «Нет, я не хочу. Я сварю тебе бульон». «Ты с ума сошел! Варить чего-то там...» Между прочим, бульон из курицы восстанавливает силы. Это я по телевизору слышал. И вообще это нормально, когда мужчина ухаживает за женщиной. Я не женщина. А кто ты? Я чудовище. Это не мои слова. Это так обо мне говорят на работе. Велинская требует, чтобы меня уволили. А Крылов? Марат уже был в курсе почти всей Жаниной жизни. Крылов меня защищает, как может». Марат совершенно спокойно хозяйничал у нее на кухне. «Ты куда дел ту большую синюю кастрюлю?» — крикнул он оттуда. «Она на нижней полке, справа!» Жанна пришла к нему, села на стул, продолжая кутаться в плед. «Марат, хочешь, я расскажу тебе одну вещь? Никто об этом не знает, но мне надо с кем-то поделиться. Ты же знаешь, у меня нет настоящих друзей, только ты...» «Ну, поделись!» — ласково произнес он, щищая с луковицы шелуху. — Дело в том, Марат, что я люблю одного человека, — печально сказала Жанна. Марат вздрогнул и посмотрел на нее настороженно. — Кого? — Юру Пересветова. — Я тебе ничего о нем не говорила, потому что... — Жанна свела брови. — Потому что это больно. Очень больно. — Марат морщас, сосредоточенно чистил лук. «Что с тобой?» «Так, ничего, глаза щиплет. Ты говори, кто он, этот Пересветов, откуда?» «Работает у нас системным администратором. Очень талантливый программист, трудоголик. Приходит на работу раньше всех, уходит позже всех. Но это не важно. Скоро он женится». «На ком?» — вздрогнул Марат. «Господи, не на мне же!» — усмехнулась Жанна. На одной почтенной особе, Нине Леонтьевой. Она, кстати, тоже у нас работает бухгалтером. И в чем проблема? В том, что он меня не любит. То есть когда-то я ему нравилась, но я тогда на него не обращала внимания. И вот он женится. Ну и пусть себе женится, произнес Марат почти весело. Тебе смешно, а я места себе не нахожу. Делаю какие-то невероятные глупости, ругаюсь со всеми. — Хотя нет, действительно смешно. Угораздило тетеньку влюбиться на четвертом десятке. Это, между прочим, его выражение. — Какую тетеньку? — Меня, конечно. Мне тридцать два, значит, уже четвертый десяток, — с досадой пояснила Жанна. Марат сел перед ней на корточке. — Глупая, какая же ты тетенька. Тебе на вид больше двадцати и не дашь. Он положил ей голову на колени. Жанна потрепала его по волосам, потом оттолкнула. «Ты добрый. А мне страшно. Мне самой себя страшно. Я ведь совершенно собой не владею. Вот что страшно». «Ты говорила с ним?» «Да, несколько раз. Но он как кремень. Не любит и все. Тем более, что это его Нина уже беременна. Не могу же я в самом деле лишать ребенка отца». «И чего же ты хочешь?» «Ничего не хочу. То есть хочу избавиться от своей любви». «Представляешь, как было бы здорово проснуться в один прекрасный день, а ее нет, этой любви. Я свободна, и так легко, так радостно. Нет на сердце этого камня». «Ты не представляешь, что такое безответная любовь!» — воскликнула Жанна. «Это наказание, как будто тебя проклял кто-то». «Я не верю, что есть человек, который может не любить тебя», — ответил Марат. Он поставил кастрюлю на плиту, зажег огонь. А вот есть, ко всему прочему Юра Пересветов очень упрямый, очень принципиальный человек. Он из принципа не оставит Нину никогда, хоть миллион ему обещай, миллиард. Вот даёт, вздохнул Марат. Хотел бы я посмотреть на этого типа. Посмотреть? Жанна задумалась. Погоди, у меня где-то были фотографии. Она сбегала в комнату, а через пять минут вернулась с большим снимком. Вот. Это мы в позапрошлом году отмечали юбилей конторы. Тут все. Вот я, видишь, я тогда еще с длинными волосами была. А это он. Пересветов склонился над фотографией Марат. «Да». «По-моему, ничего особенного, пренебрежительно произнес Марат. Стоило за такого терять голову? Я думал, он такой, ну, как теперь говорят, модельной внешности. А этот, ты ничего не понимаешь». Возмутила Жанна. «Он очень милый, и у него зеленые глаза. А вот это Нина. На училку, похоже. Возможно. Крылов вот он, в центре. А эти твои, ну, как их, э, Сидоров и Айхенбаум? Да вот они, рядом со мной, — засмеяла Жанна. Слева Руслана, справа Яшка. Правда, они чем-то похожи, это такие близнецы? Чего?» — удивленно покосился на нее Марат. «Они родные братья?» «Нет!» Но у них много общего. Я имею в виду характеры. Но есть и отличия. Например, Руслан боится всего мистического, потустороннего. Очень суеверен. Хотя силушки в нем на троих. Яшка тоже физически крепкий парнишка. Но от вида крови может в обморок упасть. А это кто? Этот самодовольный субъект Артур Потапенко. Я его терпеть не могу. Вот Полина с Кариной. Это чумичка с выпученными глазами, Зина Рудковская. Что это у нее с лицом? Да, какая разница? Она неплохая, знаешь, но настолько бестолковая, что ее просто убить хочется иногда. В другом месте ее стараться бы уволили, а Крылов ее жалеет. Ругается, но жалеет. А это кто, лохматый? Это Венечка Осинин из филиала. Приехал в командировку. У нас, знаешь, есть филиал в Петербурге. Она сказала, «Ты не представляешь, что такое безответная любовь. Это было бы смешно, если бы не было так грустно». Сначала Марат слушал ее историю с ужасом, сгорая от ревности. А потом, когда она так подробно расписала этого Юру Пересветова, он немного успокоился. Юра Пересветов не опасен. Судя по всему, Жанне надеется не на что. Такие, как он, с лицами мучеников вряд ли меняют свои решения. И потом очень хорошо, что невеста этого Юра беременна. Этим Жанна совершенно обезоружена. Жанна при всей своей любви, чистая душа, ангел, не станет разрушать семью. Словом, к концу этого разговора Марат даже повеселел. Пусть уж она сходит с ума по этому Юре, чем по кому-нибудь другому. Он, Марат, по-прежнему будет ее другом, ее утешителем. Рано или поздно она полюбит его» оценит его преданность. Она уже сейчас не может без него обойтись. Красивой женщине нужен не богач, не красавец, не звездатель экрана, а тот, кто поймет ее, поймет и пожалеет. Ведь красота всегда беззащитна. Через несколько дней Марат вдруг решил посмотреть на своего соперника поближе из какого-то неопреодолимого любопытства, которое почему-то не отпускало его. Он уже знал, где работает Жанна и даже как будто мысленно видел этот дом сталинской постройки, каменный и строгий, тяжелую узорную дверь, автомобильную стоянку перед входом, проходящий рядом проспект, настолько хорошо Жанна описала ему все. К шести он подъехал туда на метро, встал за газетным киоском неподалеку от троллейбусной остановки, тут толпился народ, а в толпе всегда легко спрятаться. Марат все-таки не хотел, чтобы Жанна его заметила. На город спускались сумерки. «В эти выходные часы переведут на летнее время», — вспомнил он. «Будет темнеть позже. Это хорошо, что я вовремя спохватился». Тяжелая дверь то и дело выплескивала на улицу людей. Ну да и не мудрено, в этом доме столько всяких контор. Светили фонари над площадкой перед дверью, И неожиданно в их оранжевом свете Марат увидел знакомое лицо — Потапенко. Точно это он. Субъект с высокомерным и одновременно легкомысленным лицом с большими залысинами вышел и закурил, оглядываясь по сторонам. Потом у него зазвонил мобильный, и Потапенко, хмурясь, поднес телефон к уху. «Вот чего он выпендривается, а с неприязнью подумал Марат. Ху ты, ну ты!» Как будто он английский принц какой. В данном случае Марат был полностью на стороне Жанны. Потом выпорхнула блондинка с перепуганными глазами и со всех ног помчалась в метро. Полина, секретарша, догадался Марат, к мужу спешит. А муж у нее, Жанна рассказывала, тот еще тип. Карину он тоже узнал. Правда, не с первого взгляда, а со второго, поскольку на ней была куртка с капюшоном. Карина тоже засеменила к метро. Зину Рудковскую разглядел сразу же, впрочем, Зину эту невозможно было не узнать. Очки, рыжая безобразная коса, больше похожая на растрепанную мочалку, угреватое лицо. А тут из подъезда вышла Жанна. Сердце у Марата сжалось, а потом забилось еще быстрее. Она была настолько хороша, что ему стало страшно. Короткое бежевое пальтецо — Из-под него клетчатая юбочка в складку чуть выше колен, сапожки, крошечная сумочка через плечо. Похоже на школьницу. Надо будет ей сказать, что она не на двадцать выглядит, а еще моложе, на шестнадцать, — с умилением подумал Марат. Жанна послала воздушный поцелуй двум красавцам, в которых Марат сразу же определил Сидорова с Хинбаумом. «Хорошо конечно, но все равно вы для нее пустое место» злорадно усмехнулся он. Все трое сели в машины, каждый в свою, и разъехались в разные стороны. Марат испытал некоторое облегчение, когда Жанна уехала. Теперь уже не боясь, он подошел совсем близко к подъезду. Своего соперника ему хотелось разглядеть во всех подробностях. Юра долго не появлялся, как и следовало ожидать. Действительно, настоящий трудоголик, В толпе мелькнуло еще несколько знакомых лиц, которые Марат видел на снимке. Юра вышел в семь под ручку с Ниной, невестой. Мягко блеснули стекла ее очков в искусственном свете. — Ты же знаешь, я хотела Платошу с Селеной, но, Зина, ты не представляешь, она специально ходила к Платоше и к Селене и отговорила их. Уж какая настырная! — приятным бархатным голосом произнесла Нина, достав из сумочки перчатки. — Уронила одну, Пересветов тут же бросился поднимать. «Зачем ей?» — спросил тот. Голос у него был глухой, невыразительный. Он достал из кармана пачку сигарет. «Юра, не надо!» Нина решительно убрала сигареты к себе в сумочку. «Ты столько куришь?» «Так вот, Зина мне все планы испортила». Они медленно двинулись в сторону стоянки, и Марат, словно загипнотизированный, двинулся за ними. Эти двое определенно были парой. Что-то такое общее у них было в лицах, что грело Марату душу и заставляло ликовать. Зина хочет в свидетельницы, а в свидетели требует взять Нечаева. Это, видишь ли, такая примета, что у свидетеля со свидетельницей непременно должен случиться роман. Разве? Представь себе. Я, конечно, не в восторге. Единственный плюс — все хлопоты ложатся теперь на Зину. Она, конечно, несколько бестолкова, но у нее есть определенный опыт в этих вещах. Я просила ее кое-что организовать, заказать некоторые продукты, алкоголь. Но разве в нашем кафе этого нет? Там есть все, безусловно, но цены, терпеливо разъясняла Нина, блюда приготовят там, а вот водку вино шампанское. Разговор этот Марат не дослушал, Пара подошла к вишневой пятерке и села в нее. Впрочем, и так все было ясно. Обсуждали они свадебный банкет и свидетелей. Марат посмотрел вслед удаляющейся пятерки и засмеялся. На сердце у него было легко и хорошо. Жанна достанется ему, это точно. И в один прекрасный день они точно так же будут обсуждать кандидатуры свидетелей, место, где надо будет назначить банкет и все такое прочее.